побудили баронессу Зегевольд принять ее под свое крыло и смотреть на ее недостатки с нисходительным оком. Ее берегли как старый жетон для редкости, а не потому, чтобы он имел ценное достоинство. Второе лицо гельмецкого придворного штата был библиотекарь Адам Бир. Отец его Томас, математик и антикварий,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 Он и сам размахивался и возвращал их, без со столицей. Белое никогда не называл он черным, и черное — белым, хотя требовали того собственные его выгоды и угождения людям сильным.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 Вместе с новою должностью Адаму дана была полная свобода быть, где пожелает, и делать, что хочет. С этой эпохи почитал он себя счастливейшим из человеков. На место его поступил секретарем к баронессе Элиас Никлазон. Не знали именно, откуда он родом, хотя выдавал он себя за немца. Иные почитали его итальянцем. Другие уверяли, что он из роду, считающего своим отечеством то место, где находит для себя более денег. В самом деле, все, что особенно свойственно еврею, неутомимое терпение, пронырство, двуличность, низость и, наконец, сребролюбие, означались в Элиасе резкими чертами. Когда он имел в ком нужду, готов был в первый день своего искательства вытерпеть даже побои. На другой день он стоял уже на ступени ближе к своей цели. Если здесь он был обруган, то молчал и кланялся. На третий день он являлся в передней и дежурил в ней, не пивший и не евши с утренней зари до полуночи, несмотря на оскорбление слуг. Можно быть уверену, что к концу недели встречался он в кабинете того, в ком искал милостей, и выходил от него, получив желаемое с гордостью на Боба. В Никлос Зоне было два человека, внешний и внутренний. Лицо его всегда улыбалось, хотя в груди его возились адские страсти. Судя по взгляду его серо-голубых глаз, приветливому, ласковому, казалось, что он воды не замутит, между тем, как готовил злодейские замыслы. Черты его лица вообще были правильны, но обезображены шрамом на лбу, этим неизгладимым знаком буйной жизни. Говорили, что он получил некогда почетный рубец осколком бутылки, пущенной в него товарищем в споре за предмет их достойный. При людях значительных он боялся прикоснуться к рюмке, не мог принимать лекарства, в котором хоть несколько капель была вина, зато в кругу задушевных, ему подобных, он исправно осушал стакан за стаканом. Разговор его был самый уступчивый и сладкий. Казалось, он не находил слов для противоречия. В замену красноречия лести было в нем неистощимо. На языке носил он мед, а под языком яд. В гельмицком замке он умел угодить всем от госпожи до дворовой собачки. Один адам Бир не терпел его и не скрывал своего отвращения. Баронесса особенно любила его за точное и усердное исполнение секретарских обязанностей, за щегольской почерк его письма и сладкий слог, угождавший всем, кому он писал, за умение питать ее самолюбие и особенно за обещание привезть к ней пленником Паткуля. Безграмотному шнурбалху составлял он аптекарские счеты, в которых приход с расходом всегда был верен и такие исправные, что иголки нельзя было под них подпустить. Жену Амтмана никогда не забывал величать госпожою фон Шнурбаух и даже дворецкому пожимал он дружески руку. Но высшие в нем достоинства, которыми покрывались все другие и с которыми можно далеко пойти в свете, были умение выдерживать и умение пользоваться. Мы должны прибавить, что он был в тесных связях с Фюрингофом и по его ходатайству попал в дом Баранасин. Остается нам взглянуть еще на парочку двуногих животных и потом запереть свой зверинец. Первый из них — Амтман Шнурбаух, потому только не назывался ни вазовым, ни вьючным, что ходил на двух ногах и имел образ человеческий. Он был простенек. Но этот умственный недостаток вознаграждался в нем также двумя высокими качествами – исполнительностью и строгостью, которые в некотором кругу, и особенно у больших бар, выигрывают иногда более достоинств ума и сердца. Если бы приказали ему дать сто ударов, то он почел бы за преступление дать их только девяносто девять. Тот, кто платил ему деньги, мог навьючить его всякую нечистотою, неучтиво погонять его и даже заставить караулить мух, будучи уверен, что он все исполнит и снесет с подобострастием, лишь бы платили ему деньги и приговаривали при том частицу фон. В доказательство преданности его к особе баронессы она приводила, что он два года служил при ней из одного усердия, без всякого жалования. Кто, однако ж, выведал его хорошо, знал, что на обманы для своей пользы он провел бы мудреца. Лишенный одного глаза взрывом пороха при учреждении фейерверка, Шнурбаух видел остальным где было мягко упасть, где сладко поесть, не хуже зрячего обоими глазами. Супруга его была столь же толстоглупостью, как и корпусом, любила рассказывать о своих давно прошедших победах над военными, не ниже оберствахтмейстера, почитала себя еще в пышном цвете лет, хотя ей было гораздо за сорок, умела изготавливать годовые припасы, управлять мужем, управителем нескольких сот крестьян и падать в обморок, когда он не давался ей вцепиться хорошенько в последние остатки его волос. Таковы были главные домочадцы Гельмитского двора.